У Бениной мамы. Как-то в день весенний Встретила я Беню. Беню шел со скрипочкой в руках. В небе в три накала Солнышко сверкало, Отражаясь в Бениных очках. Встретились два взгляда. Объяснять не надо. Он меня позвал, конечно, в ЗАГС. Но не может Беня без благословения. Тут и начинается рассказ. У Бениной мамы характер упрямый, не дай бог такую свекровь. Мне Бенина мама устроила драму, сгубила большую любовь. Мама сразу в слёзы. Вот у нашей розы там ни вестка, есть на что взглянуть. Что мы людям скажем? Ведь у этой даже не на чем бюсгалтер застегнуть. От расстройства бёни был чернее тени. Мамка изгибала бровь дугой. Вы поймите сами. В дом к Бениной маме. больше я, конечно, ни ногой.